Сначала на чёрном бархате, каким по ночам обложенный с исподу веки, появилось, как медальон лицо Марфеньки, кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко, над круглыми карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой сливочной белизны шеи была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь к низу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом и всё-таки изморал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел яркоцветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, но лица были неясны. Одна только круглоглазая Марфинька, из всех зрителей и запомнилось ему. Адвокат и прокурор оба крашеные и очень похожие друг на друга. Закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались. Проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому. Они говорили вперемешку — И судья, следя за мгновенными репликами, вправо-влево мотал головой, и равномерно мотались все головы. И только одна Марфенька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на цинцината, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации, выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело. Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Ценцината в ушах, и шум крови превращался в «рукоплескание», а медальонное лицо Марфеньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых на самой дуле выпустила одинокий, но длинный волос, произнес сырым шепотом С любезного разрешения публики вам наденут красный цилиндр. Выработанная законом подставная фраза, истинное значение Кои знал всякий школьник. А я ведь сработан так тщательно, думал цинцинад, плача во мраке. Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в выкрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна. Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.